и добытых вещественных доказательств. Веждок. Батюшка? Вбирая травы в лесу, житель села Новая Сбурьевка Херсонской области обнаружил труп священника местной церкви, отца Игоря, в миру Игоря Матвеевича Дмитровского, 1935 года рождения. Священник стал настоятелем местного храма всего год назад. В село приехал из Херсона со своей молодой женой. Священников в те времена сторонились, но батюшка добротой и открытым характером заслужил уважение местных жителей. Не только верующие старушки, но и вполне идеологически подкованные атеисты общались с новым односельчанином и хорошо о нем отзывались. Атеизм в Советском Союзе никогда формально не провозглашался частью государственной идеологии, но поскольку страна социализма изучала законы развития природы и общества по Марксу, любая форма религии воспринималась как что-то чуждое, враждебное, архаичное. Массовое разрушение церквей закончилось в 30-е годы, но создание препятствий для верующих продолжалось. В Уголовном кодексе 1961 года была предусмотрена статья за посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов. Под эту формулировку при желании могли подвести любое действие священника и даже бабушки в тайне окрестившей своего внука. Местные жители рассказывали, что отец Игорь любил прогуливаться по окрестностям. Делал он это обычно после утренней службы. Затем возвращался и занимался ремонтом старой церкви. Взялся он за ее реставрацию всерьез. Деньги на это уходили немалые. Вечером снова служба и ужин. Кто мог расправиться с Дмитровским? Каков был мотив убийства? Предстояло выяснить следственной оперативной группе во главе со следователем областной прокуратуры Романом Андреевичем Копеевским. Ну, что у нас тут? Священника душили, предположительно его же цепью с крестом. Вот. Неяркая странгуляционная борозда. Угу. Крест, кстати, исчез. Может, фанатик какой? Может. А вот еще. Что это? Пчелы, кажется, дикие. Нашел за шиворотом. Криминалист обнаружил на теле жертвы множественные пчелиные укусы. Есть следы борьбы. Под ногтями земля. Кто-то пытался выдать убийство за несчастный случай. Может быть, вместе с землей под ногтями остался и эпидермис убийца. Значит, его сначала душили, а потом за шиворот пчел напихали. Послушай, может быть, его уже мертвого пчела настигли? Не думаю. Медикам, конечно, виднее, но есть признаки аллергической реакции на укусы. Синюшность, опухлость. Угу. Точнее, покажет, конечно, вскрытие. По всем раскладам получалось, что смерть наступила между 10 и 11 часами утра, примерно полтора часа назад. Тело не успело окоченить. Товарищ следователь, старший лейтенант Урович, участковый. Я кое-что в обнаружил. Смотрим С собой пчел принесли Не случайно они за шиворот попали Похоже, тут еще есть отпечатки пальчиков Пойду проверю Священника хорошо знали Зачем он через лес пошел? И куда? Понимаете, любил гулять человек. Но на этот раз он как-то... Обычно он другой дорогой ходил, к Днепровскому заливу. Там красиво, и по дорожке. Не знаю, что его сюда понесло. Да еще в рясе и с крестом. Стало быть, сразу после службы. Выходит, привычки батюшки вы хорошо знали. Ну, а что делать? Я уже здесь давно работаю. И что у меня на участке происходит? Я должен знать. Роман Андреевич. Да. Шило. А его, как известно, в мешке не утаишь. И что интересно, делает шило в лесу? Ну, грибы им мне накалывают. Да и время не грибное. Не нравится оно мне. Ну, на теле никаких видимых повреждений этим предметом нет. Но возможно есть отпечатки. Пойду да. проверю. Проверять. Тело на вскрытие, и результаты как можно быстрее. Надо бы опросить прихожан родственников. Я докладывал. Он уже год как родных у него тут нет. Да, попадья есть? Есть. Нарядчица работает на нашей машинотракторной станции. Второй день, как уехала. Так возвращайте! Есть. Весть об убийстве батюшки взбудоражила всю деревню. Прихожане собрались, чтобы узнать подробности происшествия. Что же это творится? Кто матушке сообщит? В какой морке его отвезли? А кто из вас знает, куда матушка поехала? Так она Херсонская, сказала, завтра приедет. Быстрее надо. Попробуем. Адреса мы не знаем. Давайте спокойнее. Когда вы последний раз видели гражданина Дмитровского? Так пару часов назад. Службу закончил, сразу вышел... И туда. А что там? Правление там. А он чего-то в лес свернул. А в лесу с той стороны его никогда не видела. Может, и уединиться хотел, Богу помолиться. А может, он к убийце шел? Может, ему убивец встречу назначил? О, уже пошли сплетни нести. К церковному да? двору подошел Григорий Трофимович Жач, заместитель председателя сельсовета. Вы их не слушайте, а то она придумывает на ходу. А у вас Какие мысли? Заезжие в селе есть? Может, вы кого-то конкретно подозреваете? Да вроде нет. Единственное, что здесь в церкви работают четыре строителя. Но они будут только завтра, на выходные уехали. А по какой причине жена священника уехала, не знаете? Так к родственникам. Она херсонская. Ну, сказала надо, взяла за свой счет с понедельника. А зачем они вообще сюда перебрались? После смерти старого священника церковь долго пустовала. А потом прислали отца Игоря. Он всем понравился. Жена его сразу на работу устроилась. А сам он вскоре церковь восстанавливать начал. А деньги на строительство откуда? Так пожертвования. Порядочный он был. Все до копейки во благо. Да с нас возьмешь. Николай пожертвовал. Вот мне бы с этим Николаем и поговорить. Не выйдет Мы постоянно сорокоуст, уст за упокой его души читали А откуда у этого Николая деньги? Прихожане даже не знали, кто это такой Точно не из местных Почему деньги дал батюшки на восстановление именно их сельской церкви Священник не рассказывал Ладно, расходитесь Еще поговорим потом Такая передача денег была незаконной. Люди этого могли и не знать, но священник знал точно. В деревне Новая Сбурьевка Херсонской области найден мертвым Игорь Дмитровский, священник местной церкви. Его искусали дикие пчелы. В кустах недалеко от тела сыщики обнаружили шило и банку, в которой преступник принес насекомых. Значит, смерть батюшки не случайность. Односельчане Дмитровского сообщили: отец Игорь восстанавливал церковь за счет денег, которые ему пожертвовал загадочный Николай. Кто этот человек, в деревне никто не знал. Он неизвестный. Говори следователь Я видела как Анька за отцом Игорем пошла Куда пошла? Туда Откуда он уже не вернулся А кто такая Анька? Прихожанка Галина рассказала Что Анна поет в церкви не так давно перебралась в село из города, устроилась учителем пения в местную школу. А почему вы мне об этом сразу не сказали? Да я как-то забыла об этом, а тут стукнуло в голову, вот живет она в одном конце. Школа здесь, по лесу гулять она не приучена, угу. но пошла же. Спасибо. Гражданка! Следователь Копиевский, разрешите вас побеспокоить? Ужва Анна Федоровна, учитель музыки. Я вижу, вы здесь неспроста. Вы что-то видели? Ничего не видела. Вы пошли вслед за священником. Куда направлялись? Не правда это. Я домой пошла. Кто это может подтвердить? А кто это должен подтверждать? Я одна живу. Одна живет. А почему вы вообще сюда переехали? Решила поменять обстановку после развода. Это все вопросы? Я пойду, мне к уроку готовиться надо. Идите. Тем временем патологоанатом сделал заключение. Дмитровский умер от асфиксии, вызванной отеком квинки. Это аллергическая реакция на укусы пчел. Священника придушили, а потом кинули за шиворот несколько десятков насекомых, укус которых стал для него смертельным. После разговора с патологоанатомом следователь уже не сомневался. Священника убил кто-то из его окружения тот, кто знал, что у батюшки аллергия на пчелиные укусы. Но каков мотив? Возможно, вымогательство. Наверное, надеялись на то, что, задыхаясь, священник расскажет, где прячет пожертвованные загадочным Николаем деньги на ремонт храма. В любом случае, участие в этом преступлении учительницы пения Анны Ужвы, следователь считал маловероятным. Ей не хватило бы физической силы задушить священника. Конечно, она могла быть наводчицей, но тогда зачем ей идти за батюшкой и выдавать себя? Кроме того, непонятно было и поведение самого священника, который пошел туда, куда раньше не ходил. Возможно, он с кем-то договаривался о встрече. На следующий день к полудню вернулась жена убитого, Ольга Дмитровская. Следователь поспешил к ней навстречу. Роман Андреевич, все на месте. Да и не было у нас ничего. Ни драгоценности, ни денег. Так, рублей сто двести соберется, и слава богу. А на какие деньги церковь восстанавливали? У Игоря после смерти родителей дом в Херсоне остался. Он его продал. Знаете, крест пропал, который он во время службы одевал. Вы не знаете, почему он вообще в ту сторону пошел? Не знаю, но раз рясу не переодел, спешил, наверное. Он ходить очень любил. Когда за мной ухаживал, по два часа мы с ним ходили. Давно вы поженились? Обвенчались два года тому. Перед рукоположением. Он мне из колонии писал. Так и познакомились по переписке. Сидел? За что? Это был несчастный случай. Это еще когда он дьяконом служил. Рассказывал мне, вспоминал, каялся. Вдова рассказала, пять лет назад в церковь, где служил дьяконом Игорь Дмитровский, влезли воры. Дьякон застал их на горячем. Стой! Один бандит успел убежать, а вот второго Дмитровский сбил с лестницы. Парень неудачно упал, сломал позвоночник. Жулик этот инвалидом остался, а Игоря осудили. Тяжкие телесные повреждения, кажется так. Осудили на пять лет, а вышел через 4 года. А имя потерпевшего вы не помните? Имя не вспомню, но помню, мы с мужем ходили к парню. Игорь очень жалел. Каялся, прощения просил, но не простили его, прогнали. Следователь отправил запрос в архив суда. Очень быстро пришел ответ. Игорь Дмитровский в 1968 году был осужден на 5 лет лишения свободы. Срок отбывал в исправительной колонии 124 под Донецком. Пострадавший Сергей Тимофеевич Гордиенко, 18-летний житель Херсона. Год назад Сергей Гордиенко скончался. Следователь понимал, родные не простили батюшку, а значит, могли мстить за гибель Сергея. Копиевский решил отработать эту версию. Следователь застал дома мать Сергея Гордиенко, Марию Геннадьевну. Женщина носила травм. Мария Геннадьевна, я расследую дело об убийстве Игоря Дмитровского. Кого? Священника Игоря Дмитровского, который был осужден за нанесение тяжких телесных. А, вон оно что. Убили значит, есть справедливость. Забежал он из Херсона. Глаза было стыдно поднять. Мария Геннадьевна рассказала, что после случившегося горе уже не покидало их семью. Ей пришлось уволиться с работы, чтобы ухаживать за лежачим сыном. Муж стал болеть. И умер он. Через три месяца после Сережи. Не пережил. Скажите, а... Это невеста Сережи? Ну что это дочь моя старшая, Анечка. Тоже натерпелась. Аня, сестра Сергея по матери, незадолго до травмы брата вышла замуж. Она успешно закончила музучилище, только устроилась на работу в школу. Но все пошло наперекосяк. Семейная жизнь не заладилась. Анна развелась. А почему вы вообще сюда переехали? Решила поменять обстановку после развода. Дружили они очень. А как Сережа с Садом померли, так уехала она. Куда? В Красноперекопск. И вы, конечно, у нее в Красноперекопске не были. О чем вы? Значит, уживает по мужу? Не меняла она документы. А вы откуда знаете? По профессии у меня такая, все знать. И узнавать. Конечно, теперь после открывшихся фактов появление Анны Ужвы, сестры Сергея Горденко, в селе Новая Сбурьевка, никак нельзя было назвать случайным. Молодая женщина стала петь в церковном хоре, чтобы быть ближе к священнику. Были ли у нее планы мести? Наверняка. Иначе она бы не стала скрывать от своей матери место своего жительства. У Анны Ужвы взяли отпечатки пальцев. Они не совпали с теми, что были найдены на банке. Но совпали с отпечатками на Шиле, найденном недалеко от места убийства. На жертве следов ранений Шилом не обнаружили. Но у следователя было достаточно материала, чтобы допросить девушку. Ее доставили в кабинет Копиевского. Да. Разрешите? Входите. Проходите. И что за срочность? У меня завтра первый урок, между прочим, в восемь утра. Позорите меня, отпечатки сняли, теперь под конвоем? Присаживайтесь. Не под конвоем, а в сопровождении. Анна Федоровна, давайте без нервотрепки. Иначе завтра в 8 утра дети в школе будут петь без вас. Вам знаком этот предмет? Нет. Хватит! Здесь не пятиклассники. Нашили отпечатки ваших пальцев. Обнаружили шило. Недалеко от места гибели священника. Как ваша девичья фамилия? Гордиенко. Сергей Гордиенко ваш брат, верно? Я беседовал с вашей мамой. Кстати, она до сих пор уверена, что вы живете в Красноперекопске. Почему вы скрыли от нее свое место жительства? Да, я хотела его убить. Как вы узнали, что он в сбуривке? Он к нам домой приходил после освобождения. Сергей, я пришел прощения просить. Грех на мне, а я себя никогда не прощу. Я вот тебе деньги принес. Пошел вон, сволочь! Вон! Выслушай меня. Я приход за сбуривки получил. Поехали со мной, жить у нас будешь. Я тебе работу найду, столярничать будешь, у тебя ведь руки здоровые. Руки у меня здоровые, мне 22, я четвертый год лежу. Уходите, я вас прошу. Уже б нас в тюрьму посадил. Пошел вон, пошел отсюда. Пошел к черту, я сказал. Вот так я и узнала, где он теперь. Приехала, собиралась с долгосилами. Анна действительно намеревалась убить Дмитровского, но как? Знала, что священник ходит гулять. Собиралась зарезать в лесу. В тот день увидела, что Игорь пошел в другую сторону. Схватила шило, которое оставили строители, и пошла за ним. Девушка никак не решалась приблизиться к отцу Игорю. Она почувствовала, что кто-то еще следит за батюшкой. Толик, а ты что за сделаешь? Анна растерялась, бросила шило и убежала. Мужчину описать сможешь? Нет, я его не видела, и голос не слышала, только имя Толик. И что ж теперь? Мать не переживет. Ты бы о матери подумала, когда убийство затевало. И кто ж тебе помочь решил? Да не помогал мне никто. Я же вообще подумала, что он знакомого встретил. А потом, когда узнала, что его убили, видно, не я одна хотела с ним рассчитаться. Гражданка Ужуа, обвинения с вас никто не снимает. Возможно, вы все это придумали в свое оправдание. В село сейчас возвращайтесь. И никуда не уезжайте. А вы, товарищ оперуполномоченный, разберитесь. Товарищ участковый, нужны все толики вашего села. Сделаем. На следующее утро участковый сообщил взрослых мужчин по имени Анатолий в селе всего шестеро. Из них два старика, два механизатора, которые вместе с техникой были откомандированы в село Казацкое на покос кормовых трав. Оставалось еще двое. Пасечник Плескун и водитель Жирновский. Плескун местный, а Жирновский приехал в деревню около года назад. Его взял на работу зампредседателя. В прошлом отбывал срок, но за то время, что здесь ни одного замечания стало быть, справился, как будто пасечник. Это интересно. Значит так, Андрей, ты сходи с этим бывшим зэком поговори, а я к вдове. А потом вместе к пасечнику сходим. Кстати, где он? Уехал на пасеку где-то дней пять назад. А? Сейчас раз на траве. И... Да, будет интересно, если он уехал как раз в день убийства. Со священником был знаком? Конечно, мед же и все такое. Угу. В общем, нужно поговорить с пападью и узнать, Что она знает об отношениях ее мужа и пасечника? Ну там ругались, мирились и все такое. Да, был у них конфликт две недели назад, перед Пасхой. Эти я возьму в счет того аванса, что уже выдал. Но больше свечения не неси. Что? Дорогая ложка к обеду. А Пасха через два дня и ты не успеешь. Ч ⁇ ж такая Ты знаешь, сколько на них сот потратил? Куда я их теперь дену? Ты слова свое не держишь. А я деньги почему зря тратить не буду. Не мои они. Ты еще пожалеешь? Убью тебя, церковь твою спалю! Он еще записку с угрозами оставил, требовал свои деньги. Ясно. <свят> В это время оперативник Сытник наведался на местную машино-тракторную станцию. Но водителя Жирновского на месте не оказалось. Здравствуйте, Андрей Игоревич. Хочу расспросить вас о водителе Жирновском. Зампредседатель рассказал, что год назад Анатолий приехал в колхоз, честно признался, что сидел в тюрьме. Пока отбывал наказание, жена с ним развелась, забрала дочь и уехала. Мужчина твердо решил завязать и начать честную жизнь. Все официально. У нас работает уже год. С законом проблем не имеет, леваков не берет. А где он сам? Жач сказал, что обычно этим журналом занимается Ольга Петровна Дмитровская. Но сейчас они ее не трогают. Такая потеря. Смерть мужа совсем выбила ее из колеи. Вот Жирновский. Так, уехал. Колхоз «Красный луч» за телятами. Будет завтра утром. Скажите, а где был водитель Жирновский в день убийства Дмитровского? Так, так, так, так, вот, вот, ездил в Херсон, в Капторг, задавали в тот день мясо и молоко. В котором часу выехал? Обычно у нас водители выезжают в 7 утра. А возвращаетесь? А вот тут написано, прибыл в 16.00, не раньше. Ясно, спасибо. Пожалуйста. У водителя Жирновского на момент совершения преступления было алиби, но оперативник все равно решил с ним поговорить. Тем временем следователь Копиевский изучал журнал учета церковных средств. Он понимал, священник тратил немалые деньги на ремонт храма. Судя по записям, одна только работа строителей стоила 500 рублей, не считая закупленных материалов. Такие деньги с церковных сборов прихожан не получишь. Кем же был этот таинственный благодетель по имени Николай? Ольга Дмитровская уверяла, что не знала о крупных суммах. В доме сыщики денег не нашли. Повторный опрос прихожан результата также не дал. Следователь вызвал криминалиста и вместе с оперативником направился на пасеку, чтобы откатать отпечатки пальцев Анатолия Плескуна. Плескун встретил сыщиков неприветливо. Вначале даже не хотел пускать. Пришлось применить силу. Понимаете, Плеску, что вот этим вы сейчас свое положение только усугубляете. Да что же вы, так и знал, что ко мне припретесь. Послушайте, успокойтесь. У вас конфликт со священником был? Ну, если и был, сами подумайте, стал бы я его из-за свечи убивать. Допустим. А пчелы в банке? Дикие пчелы. Какая банка? И зачем мне дикие пчелы? Я домашними занимаюсь. Его 100%. Ну вот, а вы говорите, какие пчелы? Отпечатки на банке с места преступления. Ваши. Откуда мне знать, может вы эту банку сами принесли? Э, давай придумывай. Мы тебе еще не знали, когда банку нашли. Да вон эти банки у меня сохнут. Подходи и бери, кто хочешь. Где вы были утром 19 мая? Это понедельник был? Так, мед отвозил. Так не базарный же день. Так, а я не на базар. Я в пункт приема меда. Он работает, проверьте. На чем ехали? На автобусе. Много меда на автобусе увезешь? Так это майский первый вообще. Апрель теплый выдался. Вот я и накачал немного. Да меня люди с бедоном видели. Во сколько автобус? В 11.15. Так это и не алиби. Я заранее пришел, клянусь. Кто-то видел вас? Так не было никого. Люди позже подходить начали. Ну, не базарный же день. Сергеевна вроде была. То есть никто. Мотив у вас был. Скандал со священником был. Отпечатки на банке с места преступления ваши. И разговаривал священник в лесу с каким-то толиком. Ну, я один толик, что ли? Остальных мы проверили. Гражданин Плескун, вы задержаны. Подождите, мне нельзя это бросать, пчелы передохнуть, дай разворуть все. Пасечник, ты о себе подумай, а не о меде. Постойте, есть у меня версия. Пинкертон. Хорошо, смесь. В апреле попадья пасеки ходила. Зачастила. И что? А то, что попадья пройдет, а минут через 10 за ней новый водитель со станции Анатолий. Там кроме заброшенного амбара нет ничего про. Вот где искать надо, любовники они А батюшка в лесу деньги прятал Вот они его за денег и убили А откуда знаешь, что батюшка деньги прятал? А я ему мед продавал, он много брал В монастырь отправлял в Одессу Так вот, никогда сразу не рассчитывался Говорит, завтра приходи Вот сходит, погуляет, на следующий день, пожалуйста, деньги Андрей Забирайте Оперативник Сытник подошел на автобусную остановку в Новой Сбурьевке. Обратил внимание, что сразу за ней находилось местное почтовое отделение. Работница почты вспомнила, что в понедельник задолго до прихода рейсового автобуса на остановке крутился пасечник-плескон. Сидел на 20-литровом бидоне. С этим бидоном заходил на почту, просил присмотреть, пока сбегает в магазин. Почтальонша ответила, что не положено, но сама как раз собиралась в магазин. Он в пяти минутах ходьбы. Принесла пасечнику пачку сигарет «Шибко». Следователь связался с Донецкой исправительной колонией, где отбывал срок Игорь Дмитровский. Там священника хорошо помнили. Начальник колонии готов был лично встретиться со следователем. Копиевский выехал в Донецкую область. Дмитровский, конечно, личность. Но эти воспитательная работа дела тонкая. Мы прям терялись. Он мужчина справлялся. Проповедовал. Скажите, он с кем-то особо близко общался? Или, может быть, наоборот, конфликтовал? Один из его сокамерников у нас. Освободился, а через год снова на казенной харч. Я его вызвал, ждет. Хотите поговорить? Да. Заводите. В деревне Новая Сбуревка Херсонской области убит Игорь Дмитровский, священник местной церкви. Его искусали дикие пчелы. В кустах недалеко от тела сыщики обнаружили банку, в которой преступник принес насекомых. Причина смерти – асфиксия, вызванная аллергической реакцией на укус и пчел. Следователь выяснил, у священника был тайник, где он хранил деньги, которые пожертвовал на восстановление храма загадочный Николай. Местным этот человек не знаком. Сыщики решили больше узнать о прошлом убитого. Трумов, Борис Михайлович. Статья 142, часть, вторая. Садись, Трумов. Давно ли я тебя провожал на свободу с чистой совестью? А ты опять тут. Так ведь дом родной. Понятно. Чайку с баранками будешь? Закурить? Сейчас нет. Ну, я парочку возьму. Ты сидел с Дмитровским? На, да, батюшка! Правильный человек! И шо? Убили. Жаль. Ну, все под Богом ходим. Он с кем-то в зоне особо близко общался? Ну, так с плещом. Авторитет. Плещук Николай Тихонович. Отбыл наказание, вышел. Николай. Николай пожертвовал. Вот мне бы с этим Николаем и поговорить. Не выйдет. Мы постоянно сорока уст за упокой его души читали. Плющ на постое на больничке был. Но отпрашивался и улепил, чтобы с батюшкой поболтать. кто то бы все про Бога заливал. И что Плющ? Ну, так вроде как верующим стал. Я с ним почти одновременно освобождался. Ну, сам я рога. А тот мне говорит, приезжай ко мне в Херсон. Ну, я как откинулся, так сразу поехал. И что? Скучно. Плющ болеет постоянно и молится. Молится, болеет. И мне все про Бога втирает. Устроил меня односезонную работу. А ты урка, да? К работе на воле не привык? Да не по мне это все, начальник. Плющ блатной при бабках. А мне не выпить, не погулять. «Ну, если ты болеешь, ну, угости корешь то Кстати, поп к нему приезжал. Тогда Трумов впервые услышал от авторитета, что он хочет деньги передать батюшке на благие дела. Где сейчас Плющ? Уехал я от него Слыхал, помер он А деньги? Не знаю Были люди, которые не очень-то хотели, чтобы он их отдавал Это же не общак, имел право Слыхал я от одного человечка Что не сам эти бабки Плющ заработал От кого? Начальник Я с ним, конечно, баланду не хлебал Ну сдавать? Сказал он просто. Всю жизнь приключи. А тут бабке папу завещает. Прокуришься своего и не думает совсем. Боишься? Я мужик. Они все отрицалы. И здесь, на зоне, тоже отрицал. Хватает. Почтоваровская работает. И не хочу завтра на собственных штанах висеть. Ладно. Свободен. Отрицало, отрицало. Они же себе звезды колют. Есть такое. У Плюща на ключицах были. На его не короновали, но могли. Дружок его, наверное, таких не заработал, но... На коленях мог иметь. Звезда, как правило, была парной татуировкой. Две одинаковые фигуры располагались на теле симметрично. Заключенные в авторитете кололи такие на ключицах. Звезды на коленях встречались чаще. Они означали «никогда и ни перед кем не преклоню колени». Такой уголовник ни при каких обстоятельствах не мог взаимодействовать с правоохранительными органами, в том числе просить об условно-досрочном освобождении или помиловании. Звезды на плечах имели право носить только коронованные воры. Не густо, конечно. Но уже кое-что. Разрешите позвонить? Пожалуйста. Следователь поручил опергруппе немедленно приступить к поиску тайника убитого, а также направил Сытника поговорить с водителем Жирновским. Шо ж ты так, Анатолий Васильевич, а теперь же нас по технике безопасности затаскают, а? Не бзди, не заявлю. Да? Здравствуйте. Добрый день. А что у вас тут за авария? Да вот хотел машину поддомкратить, не закрепил, ну, ну поцарапался. Но я смотрю, ничего серьезного, только кожу ободрало. Ну ничего, до свадьбы заживет. Невеста есть? Поздно мне женихаться. А наколочка на коленке показательная. А я свой прошлый начальник не скрывал, когда водилой устраивался. Так ведь, Да-да, я туда товарищам докладывал. Редкий случай для отрицалой. И главное, похвальный. Ты что пришел, начальник? На нервы действовать? Нет. Я спросить хотел, знали ли вы семью погибшего священника? Вдову батюшки знаю хорошо. Нормировщица работает у нас на сельхозтехнике. Путевки мне выписывают каждый день. Батюшку так... Пару раз видел. Бога не верю, в церковь не хожу. И тут похвально. Друг ваш Плющ перед смертью совсем набожным стал, а вы прям материалист. Пришел предъявить что-то, предъявляй. А поговорить? Найди себе другого собеседника. А вы меня как собеседник вполне устраиваете. Я что спросить хотел? Как так случилось, что вы приехали в то самое село, где служил отец Игорь? Где требовался водила, туда и приехал. Прямо сразу после того, как Плющ батюшке деньги отдал. Что занервничал? Мы все про тебя знаем. Вставай, пойдем. Что стоите? Вызывайте опергруппу, а не в церкви. Да, сейчас, сейчас. В тот же день в присутствии понятых на огороде задержанного Жирновского нашли обернутый в тряпку серебряный крест отца Игоря. На звеньях цепи остался эпидермис священника но никакого тайника с деньгами у колхозного водителя не обнаружили. Свою причастность к убийству Жирновский отрицал и, сотрудничать со следствием, отказался. В качестве алиби водителю служил наряд, выписанный за день до убийства, 19 мая. Рано утром, согласно этому наряду, водитель повез в приемный пункт Херсонского горкоопторга мясо и молоко. Документы в приемке товара также были в порядке, подшиты в папке. Только приехав в Херсонскую контору, кооператоров оператив Ник Сытник обнаружил, что их исходящий документ был оформлен на день раньше, 18 мая. Оказалось, что мясо и молоко в тот день Жерновский отвозил не в Херсон, а в Голую Пристань. Это 15 минут езды от села. Провернуть это дело без нормировщицы было невозможно. Похоже, догадки пасечника о любовной связи между Жирновским и Пападьей получили свое подтверждение. Слух о том, что Жерновский задержан, не мог не дойти до вдовы. Следователь понимал, Ольга Дмитровская будет действовать. Оперативники видели, что Ольга направилась в ту часть леса, где убили ее мужа. Она миновала место убийства и уверенно пошла дальше. Дойдя до старого дуба, остановилась. Из малозаметного дупла вытянула увесистый сверток. Гражданка Дмитровская, что у вас в руках? Вам какое дело? А ну дайте. Дайте. У вас в сумочке был обнаружен... Авиабилет на рейс Одесса-Сочи. Можете сказать, зачем это вы туда собирались? Столько переживаний. Решила отдохнуть, поехать на пару дней. А деньги в тайнике? Мне муж сказал, где они находятся. Я хотела все передать в общину. Следователь объявил Дмитровской, что намерен устроить ей очную ставку с Жирновским. Заводить. Да, Жарновский, да. Ольга Петровна все это время знала, где находится клад. 12 500 рублей и золото с побрякушками. Примерно на такую же сумму. Ах ты, сука. Знаю! Э! Если бы я тебе сказала, ты бы все за и свалил. Но на самом деле именно вы хотели уехать или улететь? Да. Вот билет до города Сочи на имя Ольги Петровны. Толя, это неправда. Я на время собиралась, я бы тебя ждала. Раскрелись. Ты можешь и дальше в отрицаловку уходить. Но в этом случае тебе кроме вышки ничего не светит. Да и по вашим понятиям, ты по волю кореша своего нарушил. А Плющ меня за своего считал? Завтра отец Игорь приезжает. Я я не спорю, он мужик правильный. Но зачистил. Подумай о людях, которые всю жизнь... Деньги на храм отдам, душу спасти хочу. И говорю тебе, вру я, иди жить нормальной жизнью. А деньги, они тебе помехой будут. Спасти душу, спасти душу. Батюшка, ваш праведник, хорош оказался. Не постеснялся все бабки себе загробастать. Вот я решил по справедливости верну то, что мне причитается. Жирновский приехал в село, где Дмитровский получил приход, устроился водителем, закрутил роман с женой священника. Скучно. Эх... Пожить бы у моря под солнышком. Со мной? А с кем же? Ну, так давай поживем. Mm -hmm. Чувствовала она, что у него деньги есть. Быстро все придумала. Это я придумала? Это ты все придумал? Она про аллергию на пчел рассказала. Неправда, зэк! Это неправда! Ничего не знала! Просто влюбилась в тебя, а ты меня использовал. Как же я, если ты меня мимо денег провела? Жерновский следил за священником. Он несколько раз наблюдал, как после прогулки по лесу Дмитровский расплачивался за стройматериалы и работу в храме. На этот раз он решил пойти за батюшкой до конца. Толик, а ты что здесь делаешь? Где деньги? Где? Ах, вот оно что. Тебе во вред, Толя, эти деньги пойдут. Ты бы о душе подумал. Я думал, ты хочешь новую жизнь начать. Говорил, как Николай... И ты, крыса сроковная. Не свое он тебе отдал. Поделиться нужно. Я поклялся ему, что все отдал на восстановление крови. После того, как Дмитровский потерял сознание, Анатолий взял банку с пчелами и высыпал насекомых ему за Подохнешь от пчел. Знаешь, что мне об этом сказал? Женушка твоя. Скажи, где деньги? Пропадут ведь. Господь, мы все устроим. Повезло вам, Ольга Петровна, что мы вас с этими деньгами взяли. Это в чем же мне повезло? Если бы он до денег добрался, вас бы в живых не оставил. Суд принял во внимание сотрудничество Анатолия Васильевича Жирновского со следствием и приговорил его к 15 годам. На свободу он так и не вышел, был ранен в драке. В тюремной больнице его не спасли. Вина Ольги Трофимовны Дмитровской в соучастии была доказана, она получила 10 лет лишения свободы. Деньги и драгоценности, которые оставил Николай Полищук священнику, были переданы государству. Церковь в Новой Сбурьевке была восстановлена лишь в начале 90-х.